Глава 9. За основу будущей ловушки был принят отлично зарекомендовавший себя против царусов способ с фиксированным зазором между дверью и косяком. Открывающиеся наружу лестничные, тамбурная и квартирные двери для этого способа, увы, не годились, потому как их нельзя было подпереть чем-то изнутри, и приоткрыв пришлось бы самому удерживать за ручку. Не факт, что я смог бы даже двумя руками удерживать дверь приоткрытой под напором рвущейся в щель стаи, а ведь мне необходимо было еще как-то перебить всех царусов активированным копьем. Поэтому в качестве блокиратора юрких тварей я снова решил использовать испытанную комнатную дверь. Пришлось изрядно попотеть, оттирая с и кромки двери потеки свернувшейся крови и стирая почти засохшую кровавую лужу на пороге. Без воды сделать это оказалось пипец как непросто. К счастью, с тряпками для наведения чистоты проблем не возникло. Разорил для этой цели шкаф в спальне, еще на полдюжины полотенец, и с их помощью оттер таки все практически до блеска. Заманивать царусов с лестницы в квартиру решил с помощью привязанной к длинной бечевке железной кружки. Моток бечевки и кружку нашел на кухне, еще когда рылся в тамошних ящиках. Зафиксировав в открытом положении лестничную, тамбурную и квартирную двери, я оставил привязанную кружку на лестничной площадке и, размотав бечевку, второй ее конец протянул в дальнюю комнату. Еще кусок бечевки я привязал к ручке квартирной двери, чтобы, когда в квартиру ворвется первая стая, рывком за нее из комнаты захлопнуть железную дверь и отсечь в тамбуре остальных подорвавшихся на шум царусов. Эта дополнительная мера безопасности нужна была, чтобы преследователи не видели смертельного капкана, в котором спустят дух их сородичи, и при повторении фокуса без колебаний тоже в него попались. Дальше придвинул массивный шкаф обратно к двери до образования между дверью и косяком щели нужного размера и, активировав навигатор, приступил к практическому испытанию ловушки. На появившемся в углу квадрате после приближения появилась знакомая картинка квартиры окруженная законными уличными видами уже из всех трех комнат и кухни. но рассматривать пустые улицы сейчас мне было недосуг. Я выразил желание продвинуться в сторону лестничных маршей и навигатор тут же с готовностью откликнулся на мою хотелку. угол обзора плавно сдвинулся в подъезд и я снова увидел складки лестничного пролета. Скопления крошечных белых комочков на площадках обнаружились на прежних местах. Царусы продолжали беспечно дрыхнуть. Я дернул за бечевку с кружкой и услышал из коридора отдаленный лязг удара металла о камень. Белые фигурки на нарисованной лестнице тут же стали массово пробуждаться и растерянно озираться по сторонам в поисках источника шума. Я стал сматывать бечевку. Привязанная к ней кружка с оглушительным звоном покатилась по полу лестничной площадки, вывалилась через первый дверной проем на лифтовую и зазвенела дальше к тамбуру. Верхние и нижние царусы в едином порыве рванули за ней в погоню. И тут случился непредвиденный казус. Я-то рассчитывал, что теневые твари побегут по лестнице нормальным способом, скача по ступеням. Хвостатые же ублюдки выбрали для перемещения вверх и вниз лестничные перила, по которым понеслись с пугающей быстротой, изрядно сокращая расчетное время погони. Бросив сматывать бечевку, я стал затаскивать ее в комнату обеими руками. Гремящая кружка, скача как лягушка, в несколько гигантских прыжков одолела тамбур, ворвалась в коридор, и, едва дернувшись к двери ловушки, оказалась в лапах, дотянувшегося до шумной добычи в отчаянном прыжке первого, самого шустрого преследователя. Вырвав источник звона из цепких когтистых лапок, я мощнейшим рывком направил кружку к приоткрытой дальней двери. Азартно шипящие преследователи, следом за самым шустрым царусом, в квартирный коридор из уже высыпала вся стая, гурьбой ломанулись в догонку. Отпустив ненужную больше бечевку с кружкой, я подхватил конец второй приготовленной веревки и, резко рванув за него, захлопнул входную дверь. От неожиданного хлопка сзади, добежавшие до ловушки, зубастики резко замерли и тревожно зазирались по сторонам. у придурки!» – поприветствовал я гостей из-за закрытой двери. И мгновенно позабыв все страхи, кровожадные пушистики всей кодлой ломанулись на штурм двери. Убедившись, что задумка полностью удалась, я развеял навигатор, чтобы не отвлекал и не переводил толку лимит Кэп, и активировал владение воздушным копьем. Царусы, обнаружив достаточную для проникновения внутрь щель, ожидаемо расстредоточились вдоль косяка и стали дружно штурмовать узкий проход. Материализовавшемуся через мгновение в моей правой руке копью тут же нашлась работа. Как я не пытался увернуться от кровавого душа, брызнувшие во все стороны струи из перерубленных шей царусов все одно зацепили меня и пометили новую рубашку. Через секунду перед глазами загорелись строки победного лога. «Внимание! Вы нанесли критический урон девяти царусам одиннадцатого уровня, четырем царусам двенадцатого уровня и одному царусу пятнадцатого уровня. Все царусы умирают». Штрафы за разницу в уровнях – одна десятая, две десятых и пять десятых. За убийство пяти царусов одиннадцатого уровня вам начисляется восемнадцать очков теневого развития. За убийство четырех царусов двенадцатого уровня вам начисляется двадцать очков теневого развития. За убийство одного царуса пятнадцатого уровня вам начисляется девятнадцать очков теневого развития. За убийство 14 царусов вам также начисляется 15 теневых бонусов к силе, 17 теневых бонусов к ловкости, 12 теневых бонусов к выносливости, 5 теневых бонусов к интеллекту, 15 теневых бонусов к кэп. За счет большего количества тварь его ничтоженной стаи и их чуть лучшего развития, за эту победу в этот раз мне прилетело больше очков теневого развития. А вот на теневые бонусы к параметрам система в этот раз определенно поскупилась. Особенно заметно санкции коснулись интеллекта, теневой бонус по которому сократился аж втрое. Оно и понятно. В первый раз я реально изобрел ловушку для царусов, а во второй лишь повторил свое уже однажды успешно сработавшее изобретение. Значит, делаем вывод, что с каждым повторением дверного на теневых бонусов за массовое убийство тварей будет прилетать все меньше. Да ну и пофиг. Главное, чтобы энергосуть выпала из всех прибитых тварюшек в полном объеме. Тогда на ней одной, заколбасив всех царусов, я выносливость с кэп до девятки прокачаю. Дождавшись, когда у зажатых в щели тварей закончится агония, я отпихнул в сторону шкаф, приоткрыл дверь и перекидал трупы царусов на заранее расстеленные на ковре полотенце. «Ну, вы тут доходите пока, а я, пожалуй, продолжу», хмыкнул я и, вооружившись заляпанным кровью полотенцем, занялся оттиранием забрызганные двери, косяка и порога. От свежей крови избавиться оказалось куда проще, и с уборкой я справился за считанные минуты. Активированный навигатор помог убедиться, что в тамбуре, как и на лифтовой и лестничной площадках десятого этажа, снова не было ни души. Столкнувшись с запертой дверью и потеряв цель атаки, твари из разных стай, как я и рассчитывал, не смогли долго тусоваться на одной территории вместе и разбежались обратно по своим вотчинам. Четыре оставшиеся стаи я ожидаемо обнаружил на своих площадках. О недавнем общем забеге напоминала взбудораженность тварюшек. Никто из царусов больше не ложился. Зубастики нервно расхаживали из угла в угол по своим площадкам, то и дело скались на окружающих членов стаи. Вероятно, переругивались на своем шипящем наречии. Но поскольку навигатор звуков не транслировал, утверждать последнее я, разумеется, не берусь. Дальше, как несложно догадаться, я еще трижды успешно провернул фокус с дверной ловушкой, упокоив еще три стаи общей численностью в 43 рыла. Последняя из них оказалась единоличной хозяйкой подъезда – не пожелав отходить от подозрительной двери, за которой бесследно сгинули все местные конкуренты. Чтобы упокоить и ее тоже, мне пришлось рискнуть и, распахнув квартирную дверь, посостязаться с юркими тварями в скорости бега. Для максимального замедления преследователей на старте и выгадывания себе хоть какой-то форы, я с помощью найденного в столе гостиной скотча и канцелярских кнопок Закрепил в квартирном дверном проеме подвешенную и плотно натянутую на косяк простынь, самую большую из найденных в шкафу спальни. Потом через ткань аккуратно отжал дверную ручку вниз и, убедившись, что дверь начала открываться, рванул в предусмотрительно открытую дальнюю комнату. За спиной практически сразу раздался треск рвущейся материи под весом первого скакнувшего в открывающийся проем Царуса. Раздраженное шипение запутавшегося зубастика стало лучшей наградой за мои труды. Но треск сзади практически сразу же критически усилился и через секунду закономерно перерос в грохот покатившегося по полу клубка тел. Часть царусов запуталась в рухнувшей косяка простыне. Остальные же члены стаи получили таки возможность беспрепятственно преследовать улепетывающего по коридору человека и рванули в погоню. Самый проворный зубастик успел дотянуться и на излете последнего скачка чиркнуть меня когтями по ноге, но этот удар оказался так слаб, что не смог даже распороть джинсы. Я же находился уже на пороге спасительной комнаты и к безмерной досаде преследователей в следующее мгновение захлопнул дверь аккурат перед их разъявленными пастями. Снова, как в самом начале, я привалился спиной к двери, сдерживая отчаянные наскоки упустивших добычу царусов. Отдышавшись, подтянул шкаф, оставил нужный зазор, активировал копье. И через несколько секунд благополучно упокоил последнюю партию угодивших в дверную ловушку царусов. Внимание! Вы нанесли критический урон 12 царусам 11 уровня, Трем царусам двенадцатого уровня и одному царусу четырнадцатого уровня все царусы умирают. Штрафы за разницу в уровнях одна десятая, две десятых и четыре десятых. За убийство двенадцати царусов одиннадцатого уровня вам начисляется двадцать четыре очка теневого развития. За убийство трех царусов двенадцатого уровня вам начисляется пятнадцать очков теневого развития. За убийство одного царуса 14 уровня вам начисляется 14 очков теневого развития. За убийство 16 царусов вам также начисляется 13 теневых бонусов к силе, 19 теневых бонусов к ловкости, 12 теневых бонусов к выносливости, 4 теневых бонуса к интеллекту, 13 теневых бонусов к эп Пробежав глазами строки победного лога, отметил, что за рисковый забег система расщедрилась в этот раз на теневые бонусы к ловкости. От дальнейших размышлений меня отвлекла давно ожидаемая серия хлопков. Наконец-то подошло время схлопывания первой партии теневых тварей. Дальнее полотенце на ковре опустило, и вместо сгинувших трупов на нем появилось 14 ртутных капель. Позабыв обо всем на свете, я как коршун на суслика набросился на добычу и лихорадочно скатав все капли в общую горошину, тут же поглотил ее кольцом. Через секунду тело растворилось в нахлынувшей волне эйфории, а перед глазами загорелись строки очередного лога. Внимание! Ваше персональное кольцо развития поглотило энергосуть 2,3 уровня. Вам начисляется 23 очка теневого развития – 7 теневых бонусов к силе, 8 теневых бонусов к ловкости, 12 теневых бонусов к выносливости, 2 теневых бонуса к интеллекту, 17 теневых бонусов к эп. Хозяин неожиданно донесся незнакомый, грубый женский голос из коридора, в буквальном смысле слова ломая мне кайф. «У тебя там дверь на распашку, уж не обессудь, я без стука вошла». «Человек? Живой? Здесь?» Свободно разгуливает по дому, захваченному теневыми тварями? Быть может, это, наконец, прибыл кто-то из порядочников?» «Ишь ты, занятно придумал», – раздался женский голос уже из-за двери, после чего блокирующий ее шкаф едва не рухнул от могучего толчка. «Эй, что там у тебя?» – спросила силачка. «Шкаф?» – обреченно выдохнул я. «Убирай и открывай дверь», – потребовала незнакомка. «Разговор есть». Спорить было бессмысленно, если шкаф едва не опрокинулся от ее легкого толчка, ежу понятно, что самостоятельно открыть эту дверь грозной даме не составит труда. А когда она это сделает, по-любому предъявит мне за нерасторопность. Ну нафиг, на ровном месте так подставляться, уж лучше сам открою. Я кинул тоскливый взгляд на еще три полотенца с неоприходованной добычей и поплелся открывать дверь.